глава 11 наверное я живу в очень странное время время когда ты приводишь значительное подкрепление в ядро и выясняется что оно может стать в самом ближайшем будущем обузой или когда даются приказы выполнения которых не радует старших братьев хотя ладно это я наверное сгущаю краски совершенно не рад был только ворчун Он и раньше высказывался в негативном ключе по поводу отступников, а теперь говорил, что эти оборванцы погубят то ядро, которое мы знали. А Рей и Драйк придерживались лишь политики тотальной экономии. С их подачи в ближайшее время было намечено закрытие множества алтарей, возвращена часть вратарей с дальних обителей, а сами братья по возможности должны тратить как можно меньше пыли. Сказать, конечно, легко, но вот выполнить... даже с учетом безукоризненного послушания большей части вратарей это казалось непростой задачей это как человеку привыкшему к роскошной жизни сказать что теперь он будет питаться одними лишь вареными макаронами и пить дешевое пиво не знаю почему но при словосочетании тотальная экономия в моей матрице возник именно такой образ что до самих отступников то тут все оказалось тоже не гладко собственно я бы удивился впишись братья в нашу нынешнюю жизнь без особых проблем Начнем с основного. Отступники из Улума восстановились. Все без исключения. На этом настояли Арей и Драйк. И правильно сделали. Какими бы мы выглядели в их глазах, охратовавшие за возвращение и воссоединение, но в последний момент включившие заднюю? Что еще? Процесс ассимиляции проходил с огромным трудом. А если честно, застрял на уровне нахождения отступников в ядре. После восполнения пыли и выдачи новых доспехов, вернувшиеся братья расположились в ненаселенной восточной части замка. Это походило на некий лагерь мигрантов, ожидающих визы на въезд. Логика у них была железная. Отступники пришли воевать. Но пока битв не предвиделось, они не собирались выполнять другие приказы старших братьев. Вот и шланговали в меру своих способностей. Из приятных неожиданностей... все-таки добряк дал добро на возвращение домой моей тройке свет рунды фрей теперь также находились в лагере отступников к тому же из других миров вернулась еще четверо вратарей по мне отличное начало каб бы не эта беда с пылью тот же арей почти все время пропадал возле главной ямы будто это могло чем-то помочь но основной моей головной болью было конечно рис большая часть вратарей теперь не покидала ядро Самые верные и надежные стояли на страже донжона, где девушка несколько последних дней обитала. Казалось, живи и радуйся охраняют тебя почище правителей центральных миров. Еду приносят какую закажешь, жидкость для функционирования тоже? даже посуду выдали для испражнения, чего еще нужно. Хотя конечно, я понимал, что дело было не столько в ограниченности передвижения. Последний припадок рис был связан с массовым прорывом тварей в отстойник, прорывом, который мы не отбивали. Поэтому ищущим и смертным из этого мира пришлось справляться самим. И, надо сказать, не без труда и огромных потерь, но у них это получилось. Вот только пойди объясни это, рис. Седьмой, где братья? Вот блин, не то я время выбрал, чтобы найти добряка. В яме его не было, в самом донжоне тоже. А вот про нервную ищущую я совсем забыл. — Братья везде. — Ты понимаешь, о чем я? Где все старшие братья? — Кстати, да. Я увлекся поисками добряка, но ни орея, ни ворчуна тоже видно не было. Куда это они все решили удрать? — На утренней летучке. — Совещаются. — Мне надо в отстойник. Утрясти кое-какое дело. — Дождись брата и... какого брата ох и беда с этими смертными не улавливают они эмонаций драйка или арея можешь конечно и ворчуна но лучше не надо седьм ты не понимаешь я не могу ждать это еще почему не знаю как тебе объяснить видение варианты развития моей судьбы я кое что заметила в возможный ход событий в общем я должна встретить очень важного человека жди одного из братьев и тогда блин какой же ты вратарь одним словом судя по сжатым кулакам она еще что-то хотела сказать но остановилась мудрое решение лучше иногда промолчать чем брякнуть а потом жалеть на личном примере знаю тогда я отправлюсь одна в смысле одна я же не пленница конечно нет Соответственно, могу выходить за пределы этого вашего замка и в другие миры перемещаться, а ты потом объясняйся со своими братьями. Я внутренне хмыкнул. Ну, допустим, распорядитель тебя без соответствующего разрешения не переместит никуда. А как я понял, никто ему никаких указаний не оставлял. Но вот что касается прогулок по ядру, то Риз действительно ни один брат подобного не запрещал. Лишь старшие рекомендовали не высовываться из донжона. А при условии что враги могли быть где угодно это почти то же самое даже мой присмотр за ней не гарантирует полной безопасности поэтому путешествие в отстойник не такой уж бред там сейчас коерит ногу сломит после нападения на мирцев наших вратарей в мире около четырех десятков нельзя сказать что они контролируют ситуацию скорее мониторят но вот найти нужного риск человека поговорить и вернуться обратно не составит никакого труда Ещё есть вероятность, что нас попросту и не заметят. Конечно, у меня были некоторые сомнения по этому поводу, но чем чёрт не шутит, пока добряк где-то шляется? «Пойдём с чёрного хода», — бросил я ей. «И самое важное от меня ни на шаг уяснило?» «Вообще без проблем». «Это не шутки», — я сгрёб девушку в охапку. «Пулей в отстойник, а потом обратно, чтобы никто нашего отсутствия даже не заметил. Ясно?» седьм полегче в самом деле испугалась рис да поняла я поняла я туда не за косметикой собралась а действительно по очень важному делу которое касается моей дальнейшей судьбы тогда идем я направился по темному коридору к запасному выходу какое поселение горечь ты его помнишь тебе вроде понравилось я скривился не скажу чтобы впечатления после посещения остались замечательные схватка с братьями смерти ищущих правда там я впервые опробовал щит и вратаря своего первого убил нет этим гордиться не следует и в дело подшивать не надо но какой-никакой опыт в общем итоге отстойник мне не нравился едва оказавшись за дверью донжона я прижал риск к себе и переместился к покинутой обители горечи возвращаться в ядро придется другим путем потому что отследить меня по перемещению от донжона легче легкого. Ну и ладно. Пойдем от портальной площадки. А сейчас? Сейчас необходимо было осмотреться и постараться не рвануть сразу обратно. Отстойник мне не нравился? Ну, если сказать по-честному, тот прошлый мир был очень даже красив. Нынешний походил на заплаканную вдову, склонившуюся над могилой мужа. община была уничтожена черными клыками в без зубом рту возвышались несущие стены полуразрушенных домов небо застилал серый дым а вокруг царила такая тишина что редкий звук сапога соскользващего с камня заставлял вытащить меч изножен в моем случае из инвентаря я заметил ищущего а ищущий заметил меня но он нашей встрече казалось обрадовался даже успокоился помахал руками перед собой, давая знак, что ему ничего не надо, и побрел по завалам дальше. «М-да», — прокомментировал я увиденное. «Охренеть», — выдавила из себя Рис. «Наверное, лучше всего сразу столкнуться с худшим. Пройти смерть, чтобы потом увидеть жизнь и понять, не все так страшно». Горечь не разрушили полностью. Пройдя несколько кварталов, мы все чаще стали замечать людей. в большинстве своем в странной форме и с допотопным стрелковым оружием, над каким в центральных мирах смеялись бы в голос. «Не задерживайтесь!» — крикнул нам один из них. «До начала комендантского часа сорок минут!» «Спасибо, смертный!» — на автомате сказал я ему. «Седьмой, ты чего несешь?» — толкнула меня Рис. «Прости, задумался», — ответил я и добавил чуть громче. «Спасибо, человек!» мне кажется что поиски твоего знакомого чуть усложняться нет он привязан к семье если с ними все в порядке то он рядом а если нет рис промолчала а я прочитал в ее груди странную тревогу не за себя а именно за тех упомянутых людей ну ладно теперь мы еще в гуманисты записались нет мне несомненно жаль всех тех кого убили и на мирце так не должно было произойти вместе с тем не в моей природе сейчас скорбеть или винить себя или остальных вратарей в произошедшем идет война монотонная тягучая в такой часто случаются потери нам на ту сторону сказала рис когда мы выбрались к реке я оглядел перекинутый на другой берег мост так разрушен в двух местах сдается мне тут десантировался непростой молодняк собственно это объясняет то почему ищущая так непросто перенесла последний припадок ее состояние напрямую зависит от количества иномирцев в волне и чем их больше тем тяжелее отходит рис но вместе с тем я задумался почти разрушена та часть города в которой мы находились вплоть до мостов высотки вдалеке спасибо моему зрению целы значит остальное поселение пострадало не сильно что же остановило иномирцев оборонообывателей и ищущие ну судя по тому что осталось от общины едва ли тогда что куда нам спросил я на что тут же получил кусок сотворенного пергамента ну хорошо согласен шансы у этого самого знакомого рис были неплохие карта вела как раз в ту часть города что оста цела теперь дело за малым добраться видимо рис мучал тот же вопрос чего смотришь вратарь если будем так стоять то до начала комендантского часа не успеем давай махнем туда и все я хотел было позанудствовать на тему что нельзя оставлять явные вратарские следы и лучше бы вообще затеряться в этом полуразрушенном городе к примеру мы можем рвануть по тому самому мосту миновать оставленные машины перемахнуть через разрушенную часть и оказаться на том самом берегу минусы все таки очень быстро бегущий человек для обывателей я человек с девушкой на руках привлечет внимание тем более сейчас когда все на ушах ладно так и быть перемещение значит перемещение на всякий случай я рванул не к тому самому месту на которое указал рис а взял метров на пятьдесят подальше и чуть не пожалел все таки не зря нам даются точные координаты я с удивлением смотрел на детскую качелю в буквальном смысле этого слова, торчащую из ноги. Ну вот, теперь еще и оболочку восстанавливать. Тут дыть ее в качель. Кстати, последнюю тоже пришлось сломать, чтобы высвободиться. «Вандал», — коротко резюмировала Рис, наблюдая за моими мучениями. «Радуйся, что не на моем месте отрезал я». А сам представил и похолодел. «Нет, черт со мной. Выгнали бы из вратарей не самое худшее. Но Рис действительно могла погибнуть». И перестраховка получилась совершенно бессмысленной здесь все было в порядке небольшой двор с высокими бетонными коробками которые ищущая назвала домами плотные ряды припаркованных транспортеров то есть машин и детская площадка теперь без одной качели никаких следов разрушений только люди на вьюченные сумками спешили в свои каменные муравейники зажигался в окнах свет суетились на кухнях тени если бы мы не видели руины на том берегу то я бы сказал что здесь совершенно ничего не изменилось пойдем бросил я рис только говорить будешь ты я не должна показываться его родителям почему там все сложно твоя задача вывести его в подъезд а там уж мы поговорим парня зовут илья парня переспросил я начиная задумываться о целесообразности нашего путешествия К моему удивлению, проход в бетонную коробку тщательно охранялся. Не стражниками, а какой-то сверхпрочной дверью. Мне стоило определенных усилий открыть ее. Думаю, не каждому смертному она оказалась бы по зубам. Вот только после короткого возгласа Рис «Дурак домофон сломал!» В матрице возник образ маленьких пластиковых кругляшей, способных открывать данные двери. «Ну да уже не важно!» На нужный этаж мы поднялись быстро. Ладно, я быстро. А вот ищущую пришлось подождать. Она нажала на звонок и тут же сбежала по лестнице. Точь в точь, как маленькая хулиганистая девчонка. Мне осторожно открыла женщина. Молодая. На вид лишь чуть старше рис. «Здравствуйте. Вам кого?» «Здравствуйте. Мне нужно увидеть Илью. Я его друг». «Друг?» — Вы, наверное, учитесь вместе, да? — Илья, к тебе пришли! — Заходите, не в подъезде же стоять. — Так, все ясно. Несмотря на чертовщину, царившую в этом мире, охранные столпы продолжали действовать. — Интересно, посмотреть бы на себя. — Видимо, для этой смертной я такой же парень, как и ее сын. — Сын ли? — Так, ощущение материнской тревоги, теплота по отношению к тому, кого она позвала. — Да, сын. илюши проходите я сейчас чай поставлю стала приговаривать она как только показался тот самый знакомый рис ну что я скажу худой черноволосый среднего роста ищущий бедняга в таком возрасте стать бессмертным навсегда застрять в теле подростка как же иногда сурова судьба ведь он не мог выбирать просто умер рядом ищущий и все еще мне не понравился его взгляд какой то суровый даже злой и амонации никакого страха испуга будто к нему вратари каждый день домой приходят уйди он провел рукой перед глазами женщины и та засеменила в глубь квартиры что вы хотели ага еще и заклинания против родственников освоил интересный тип пришлось звать помощницу рис тетя рита вот теперь парнишка действительно обрадовался даже бросился обниматься с ищущей так т тетя рита наверное обывательское имя рис значит с этим человеком они знакомы давно тогда почему оба ищущие ох как все у них запутано привет илья мне надо было тебя увидеть и мне вас вот держите паренек вытащил из инвентаря меч самый обычный даже слегка грубоватой работы он протянул его рис но та отшатнулось от оружия точно оно несло в себе разрушающее закляте тея рита возьмите его пожалуйста я не могу больше это хранить я стал злой и раздражительный на родителях все время срываюсь это от него точно вам говорю я не могу тогда пусть ваш вратарь возьмет ничего себе нет не скажу что я болел звездной болезнью Но хоть какое-то уважение к самым могущественным существам Вселенной должно быть? Я же не предаток к ищущей в самом-то деле. А это идея, — согласилась Рис. Седьмой, можешь забрать этот меч? Зачем он мне? Я пожал плечами, еще немного раздраженный подобным отношением. У меня свой есть. Побольше и получше. Долго объяснять. Это очень важный артефакт для людей, да и не только людей, для всех смертных точно. но при долгом хранении он оказывает не совсем благоприятный эффект. «Не совсем благоприятный? Ты из разряда немножко беременна?» Слова из «Матрицы» всплывали сами собой. «Хорошо, негативный», — не сдавалась Рис. «Седьмой, я тебя очень прошу, возьми, а потом мы решим, что с ним делать». «Ладно, если уж женщина просит...» Я протянул руку, на фоне которой крохотный кулачок парнишки с зажатым в нем мечом казался совсем игрушечным. Тот передал оружие, коснувшись кожей моей оболочки, и тут же вздрогнул. «Ого!» — только и сказал он. «Чего «ого» не понял я?» «У меня такое направление!» Эманации парня, который еще недавно был спокоен, буквально взрывались фейерверком удивления. «Я ариомет. Могу считывать информацию о предмете при тактильном воздействии». «Но я не предмет!» Я сразу понял, к чему он клонит. и да и нет вы нечто среднее я не знаю как это объяснить, но я кое что видел непонятное если честно илья давай мы поговорим об этом потом мне нужна твоя помощь ты должен что то сказать что повлияет на мое будущее. я видела это, но все очень странно что именно вы видели тея рита я рис на мгновение запнулась и посмотрела на меня будто стесняясь видела встречу с сергеем помнишь тем самым ищущим который был на твоей инициации парнишка удивленно взглянул на меня и лишь кивнул арис продолжала этого не может быть но я видела странный расплывчатый образ я не разглядела его лица но это точно был он поэтому я пришла расскажи что ты знаешь ну знаю я совсем немного признался илья больше того узнал совсем недавно от силы пару минут назад тот самый сергей вернее часть его сейчас стоит рядом с вами